Компания «Вира-М» представляет книгу Маркиза де Кюстина «Николаевская Россия». Запись производится по изданию «Москва», издательство «Терра», 1990 год. Читает Олег Фёдоров. Маркиз де Кюстин «Николаевская Россия». Глава 1 Встреча с русским наследником в Эмсе. Подобострастие его придворных. Резкий отзыв Любекского трактирщика о России. Пожар на море. На борту Николая I. Князь Козловский. Разговор с ним о России. История графа Унгернштенберга. Мрачное прошлое острова Даго. Моё путешествие по России началось как будто уже в Эмсе. Здесь я встретил наследника, великого князя Александра Николаевича, прибывшего в сопровождении многочисленного двора в десяти или двенадцати каретах. Первое, что бросилось мне в глаза при взгляде на русских царедворцев во время исполнения ими своих обязанностей, было какое-то исключительное подобострастие и покорность. Они казались своего рода рабами, только из высшего сословия. Но едва лишь наследник удалялся, как они принимали независимый вид и делались надменными, что создавало резкий и малопривлекательный контраст с их обращением за минуту прежде. Впечатление было таково, что в свете царского наследника господствует дух лакейства. от которого знатные вельможи столь же мало свободны, как и их собственные слуги. Это не походило на обыкновенный дворцовый этикет, существующий при других дворах, где официальное чинопочитание, большее значение должности, нежели лица ее занимающего, и роль, которую всем приходится играть, порождают скуку и вызывают подчас насмешливую улыбку. Нет, здесь было худшее. Рабское мышление, не лишенное в то же время барской заносчивости. Эта смесь самоуничижения и надменности показалась мне слишком малопривлекательной и не говорящей в пользу страны, которую я собрался посетить. У великого князя приятные манеры, Благородная без выправки поступь, весь облик его полон своеобразного изящества, присущего славянской расе. Это неживая страстность людей юга и небесстрастная холодность обитателей севера. А смесь простоты, южной непринужденности и скандинавской меланхолии. Великий князь наполовину немец. В Мекленбурге, Как и в некоторых местностях Голштинии и России, нередко встречаются славянские немцы. Лицо великого князя, несмотря на его молодость, не столь приятно, как его фигура. Самый цвет лица не свежий, свидетельствующий о каком-то внутреннем недуге. Сквозь наружный вид доброты, которую обыкновенно придают лицу молодость, красота и немецкая кровь, нельзя не признать в нем сильной скрытости, неприятной в столь молодом еще человеке. Что касается до всего великокняжеского кортежа, то я был поражен недостатком изящества его экипажей, беспорядком багажа и неряшливости слуг. Очевидно, недостаточно заказывать экипажи у лучших лондонских мастеров, чтобы достигнуть английского совершенства, обеспечивающего Англии в наш положительный век превосходство во всем и над всеми. Из Эмса путь мой лежал через Любек. Едва я успел расположиться в одной из лучших любекских гостиниц, как в комнату ко мне вошел хозяин гостиницы, узнавший, что я отправляюсь в Россию. С чисто немецким добродушием, Он стал уговаривать меня отказаться от моего намерения. «Разве вы так хорошо знаете Россию?» — спросил я. «Нет, но я знаю русских. Их много проезжают через Любек. И по физиономиям этих путешественников я сужу об их стране. Что же именно вы находите в выражении их лиц, долженствующего удержать меня от желания посетить их родину?»